Глава 13 Лезвие ножа чуть вошло в кожу, выпуская первые капли крови. Монетки, настоящая рядом, взвизгнула, но не сдвинулась с места, с ужасом наблюдая за тем, как меня, ну, наверное, собираются прирезать. Хотя я бы на ее месте дал деру, раз не держит. «Кто вы?» Я сохранял внешнее спокойствие, хаотично соображая, куда дернуться и что сделать. Уж больно уверенно металл прижимался к глотке. Чуть не так повернешься, и прощай вторая молодость. — А сам-то как думаешь? Басистый с хрипотцой голос явно не был мне знаком. — С каких это пор? Военные ошиваются рядом с дочками болотных крыс. Это высказывание задело какую-то струнку в Катиной душе. Я мог видеть ее личико только сбоку, но оно обиженно исказилось. Носик поднялся вверх а затем она хмыкнула, намекая, что оскорбление запомнила. «Толку-то, что ты запомнила, Катюш? Ноль!» «По акценту!» — принялся я тянуть время и, еле-еле, перебирая пальцами, потянул руку к карману. «Вы явно не из цыганской диаспоры!» «Не все цыгане говорят на ломаном русском!» — усмехнулся мужчина. «Однако...» Я остановил руку, запоздала, вспоминая, что пистолет спрятан на съемной квартире под досками. Мою кожу царапает не кинжал. «С чего ты взял?» На сей раз в голосе мелькнуло удивление. Слишком острый. Словно бритва. Больше мужчина ничего не сказал, зато появились новые личности. Они нарисовались перед нами из толпы, которая суетилась и упорно делала вид, что ничего не происходит. Более того, как только я увидел парочку низкорослых мужиков в компании с компаньонами повыше, у меня сработала ассоциация: мафия, самая настоящая, как итальянская, которую показывали в кино на родной земле. Легкая небритость, деловой костюм, из-под которого виднеются жилет и галстук, шляпы, черные лакированные туфли и, ого, Томсон! Не смог я сдержаться. И такое здесь есть. Мой приятель, честно держащий меня в узде, выдавил из себя смешок со странным комментарием. Мол, не думал, что подобный мне человек окажется ценителем. Только вот на этом все его добрые жесты закончились. Мне, как и Кате, накинули на голову черные мешки и связали за спиной руки. А еще забрали мою сумку и ее хренотень розового цвета. Бить небили, но толкали с душой. Рассмотреть хоть что-нибудь через мешки не представлялось возможным. Зато обострились иные чувства. Я отчетливо слышал и понимал, что мы отдаляемся от шумной толпы. Наши похитители не переговаривались, будто опасались ляпнуть лишнего и, в целом, судя по запаху, вели нас в какую-то подворотню. Надежда на спасение была. И вполне очевидная. Хотели бы убить — убили бы. раз оставили в живых, значит, тащат кому-то, чей статус в местной группировке повыше, чем у этих мафиози. Все мысли насчет прикида этих мужиков быстро выбили ударом лица обо что-то крепкое и холодное. Затем меня грубовато заставили согнуться и подтолкнули на мягкое кожаное сиденье. Через пару мгновений двигатель взревел, и мы, наконец, отправились в неизвестном направлении. Катя время от времени повизгивала где-то рядом, а затем и вовсе посыпала в разные стороны угрозами. «Если мой папа узнает, вам всем, вам всем!» Где-то впереди громко рассмеялись. А я же, чтобы хоть как-то показать, что я вполне себе умный малый, попытался ее осадить, говоря вполне очевидными фразами. — Катя, помолчи! Хотели бы убить, убили бы! Смех прекратился, но тупая блондинка все не унималась. — Да что ты знаешь о нашем мире? — Явно больше, чем ты, которая росла в нем всю жизнь, — парировал я, запоздала догадавшись, что чуть себя не выдал. «Если ты до сих пор не поняла...» Я специально говорил об этом громко, чтобы и похитители оценили мою смекалку. «Тебя убили?» «Нет, ты даже не пленница, ты гостья. И везут тебя пообщаться с вышестоящим руководством». «Занимательно!» — прохрипел мужчина где-то спереди. «Ты откуда такой умный взялся?» «Ну, раз ты не знаешь...» — продолжил я. «Значит, пока что не твоего ума дело». Эта фраза вызвала у похитителя недовольство, но никаких санкций для меня не последовало. Хотя на его место за такую наглость я бы выдал подзатыльник. Словак, — подумал про него, — поэтому и сделать со мной они ничего не могут. Не знаю, сколько мы ехали, но с каждой новой кочкой боль в локтях становилась сильнее и сильнее. И это не учитывает духоты в салоне автомобиля. В конце концов, любое путешествие из точки А в точку Б заканчивается. Что, в принципе, и произошло. Правда, остановка вышла болезненной для меня и Кати. Причем блондинка получила по полной. Машина резко затормозила, а мы, как мешки с дерьмом, повалились на пол. Да, видать, гостей здесь принято доставлять в микроавтобусе. Вытащили нас спустя пару минут. Ноги цеплялись за каменную выкладку пола. Солнце слегка поджаривало головушку под мешком, а звуки вокруг говорили о каком-то производстве. На заводе мы, что ли? Кто-то звенел металлическим прутом неподалеку от нас, кто-то матерился на не совсем нашем языке, а кто-то и вовсе явно раздражал похитителей, вызывая у них фырканье и смешки. А потом мы остановились, когда где-то около нас послышался женский плач, а затем и голос. «Прочь с дороги!» — рявкнул тот самый мужик, который приставлял к моей глотке бритву. «Падшая!» — Но, господин, — заревела женщина, — вы обещали найти моего мужа. Следом я услышал пощечину. Только на этом все не закончилось. Мужик приказал неким Пабло и Энрике убрать эту сучку, а потом еще кого-то с глаз долой и повел нас дальше сам. Когда с моей головы сняли мешок, я уже знал и понимал, кто будет передо мной, где я нахожусь и под какой стиль косит местный главарь. Дедукция моя развернулась еще на рынке, а закончилась уже заводом, на котором мы и очутились. Помимо всего этого, я слышал причудливый говор, больше напоминающий армянский, и впоследствии оказался именно перед представителем этой нации. Меня усадили на кожаный стул в роскошном кабинете в темно-зеленых тонах, А как показывала моя практика, армяне из золота это как инь и янь. Все здешнее убранство буквально кричало о шике и богатстве. Старик, взирающий на меня, с надменным выражением лица, оказался типичным представителем этого криминального мира. И чуть-чуть моего. Ну что же, к армянам я всегда относился с уважением и душой, поэтому закос под итальянском мафиози в лице какого-нибудь Гарика меня крайне позабавил. Местный босс был полноватым, в стильном костюме в строчку, с шикарным золотистым галстуком и ровно подстриженной бородой. Более того, окуляр, который он все время теребил в руке, явно использовался для красоты, однако никакой изюминки своему владельцу не придавал. — Дорогой ты мой человек! — чуть охрипшим голосом заговорил мафиози. — Ты столько шуму наделал! А я ведь человек спокойный, тишину люблю. Но и к чему это сказано? — Моя славная дочурка была вне себя от ужаса, когда ты начал палить во все стороны, продолжил он, склонившись над столом. Зачем, дорогой? Зачем ты шумел? Я изо всех сил пытался подавить улыбку. Нет, конечно, я воспитан правильно и в прошлом мире имел вес и статус, но как же забавно наблюдать за этим псевдоитальянским авторитетом армянского пошиба, а уж тем более прямолинейной копией Дона Корлеона. Даже волосы зачесаны назад, и усики были точь-в-точь, точь, как у крестного отца. — Честно? — протянул я. Цыганье распугивал. — Благое дело сделал, дорогой! — усмехнулся Дон. — Но разве нельзя было это сделать менее эффектно? — Вах! Как мы заговорили! — Обстоятельства, уважаемый! — улыбнулся я. — Пока делал дела, этот сброд решил подзаработать на глупой барышне. Защитить женщину, благой поступок, согласился со мной мафиози. Но не дочь Монеткина. Это стыд, Володя, это срам. Понятно, значит, они знают, кто я и что я, а уж тем более, с кем я вынуждена работаю в паре. Опять же, обстоятельства. Пожал я плечами, ведь руки мне так и не развязали. А кстати, где она? В другой комнате. Ждет людей своего папашки, чтоб они ее забрали. Не проще было оставить ее там, а не тащить с собой? Нет, не проще. Босс склонил голову, словно о чем-то задумавшись. Что за дела у тебя с цыганами? За что ты убил пасынка барона? Его слова заставили мою физиономию чуть подвытянуться. Уж то-что! а таких родственных связей от Бахти я никак не ожидал. Слишком он был мелочным, что ли. Торговать на рынке, кидать на деньги барышень, да и действовать втихую, как настоящая крыса. И тут на тебе, пасынок местного барона. Теперь, видимо, с цыганами придется столкнуться основательно. Еще и не раз. Вы же пригласили меня не для того, чтобы я пытался себя оправдать, верно? Собеседник заулыбался, как довольный кот, откинулся на спинку стула, похлопал себя по пузу и, блеснув золотыми вставными зубами, заговорил. «Хороший ты человек, шаман! Наслышан я о тебе!» Что он там мог обо мне слышать, помимо моих заслуг, я боялся даже предположить. Но мог догадаться, что нихера, собственно говоря. «Ты, говорят, макры пытался сбыть, верно? А, так вот откуда ноги растут!» «Неужели наша встреча — мероприятие с подачки сестер Скоробейниковых?» Чуть погодя именно о них, Дон и обмолвился. Мол, явились к нему две красавицы, покрутили задницами и попытались разнюхать, кто сможет перепродать пронумерованные макры. Ситуация, конечно, для него несложная. Он об этом не один раз заикнулся. Но весьма подозрительная. «Дело в том, шаман!» Улыбаясь, продолжил он что макры, которые я хотел выкупить у этих знойных девиц, весьма чистые, хорошие. Я бы сказал, лучшие в своем роде. Но они слишком жадные, чтобы думать. Не знают, как вести бизнес такими, как я. И пригласили вы меня сюда, чтобы узнать, где я их добывал? Догадался я, вопросительно подняв бровь. Приносил и через вас перепродавал? — За кого это ты меня принимаешь? — нахохлился армянин. — Пусто тебе, что ли? Зачем что-то перепродавать, если можно стать партнерами? Подобное заявление меня ошарашило. Вот так, с бухты-барахты и партнеры. Ты достаешь макры, где бы они ни были, а я через свои каналы их продаю. Делим сумму, и все счастливы. Мои восемьдесят процентов. А твои двадцать. По его самодовольной физиономии захотелось приложиться кирпичом. Ну как? По рукам? Какой к черту по рукам? Это грабеж чистой воды, чистейшей падла байкальской. Еще и ухмыляется так, что отказа сразу, видно, не простит. Ладно, мы пойдем другим путем. Все дело в том, уважаемый. Я попытался поудобнее облокотиться на спинку стула, но связанные руки никак не давали этого сделать. «Что? Я даже не знаю вашего имени! А уж тем более не знаю, кто вы такой!» Мужчина нахмурился, зацокал. Что-то пробормотал, мол, все его знают, и выдал. «Рудик Бакинский! Ведущий человек города!» Представился он, гордо выпитив грудь и ударив кулаком по столу. «Меня все знают!» И все уважают. В этом я, конечно же, не сомневался. Понятное дело, что Рудик где-то привирал и приписывал себе излишнюю значимость. Но и после сказанного, и после этого гордого жеста появилось ощущение, что я на приеме у политика. Собственно, об этом я ему, Бакинскому, и сказал. — А вы не политик, случайно? От такого вопроса глаза Рудика готовы были вылезти из орбиты. Пришлось его чуть успокоить. «Не, просто вы так выразительно представились, на бандита или мафиози как-то не похоже». Высказывание мое слегка ударило по самомнению Дона, и это, несомненно, пошло мне на пользу. Он увидел, что я его не боюсь. И это многого стоило. «Политика — это бизнес, Володя. Я никогда не считал себя бандитом или политиком. Но бизнесменом...» Всегда. Ну, раз вы бизнесмен. Я повернулся назад, чтобы кивнуть охраннику. Милейший, развяжите руки, так дела не ведутся. Невысокий бандит, дождавшись кивка Рудика, исполнил мою просьбу, и я продолжил. Вы ведь должны понимать, что работать себе в убыток я точно не буду. А ваше предложение ⁇ грабеж чистой воды. Выгоднее тебе никто не предложит как ни в чем не бывало, парировал бизнесмен. Я лишь улыбнулся в ответ и попросил все того же, громилу стоящего за моей спиной, как ангел-хранитель, вернуть мою сумку. И уже после, когда драгоценный предмет оказался в руках, расстегнул пуговицы и покопался в его закромах. Так на стол гения-миллиардера-мецената лег маленький сиреневый кристалл. В золотой обстановке кабинета Макро выглядел несколько убого, но только на первый взгляд. Рот Рудика чуть приоткрылся от удивления, когда я, крайне довольный собой, заговорил. «Как вы понимаете, меня не устраивают подобные условия. Тем более, что макры, которые вам попытались перепродать сёстры Скоробейниковы, были честно украдены у военных на границе со степниками. Ценность их в разы меньше, чем ценность вот этого». «Восемьдесят тебе!» — забормотал Бакинский. «Двадцать мне! Сколько достать сможешь?» «Девяносто!» — парировал я. И не меньше. По лицу армянина было понятно, что он согласился бы и на меньший процент. Но от того, как пристально его глаза вцепились в эту кроху, я искренне засомневался, что макры, которые хранил бывший владелец моего тела, будет так уж легко достать. Тем более, что я и не знал, откуда они у него взялись. Впрочем, запас у меня был. Большой запас. Так что экспериментируем дальше. За сколько можно продать такой макр? «Дорого!» — закашлявшись, обормотал Армянин. «Очень дорого!» На моем лице появилась очень нехорошая улыбка. Эти самые макры, найденные в загашнике бывшего владельца тела, станут, ну, так скажем, твердой монетой среди подобных этому, Рудику. «Когда я получу деньги за этот изумруд?» Дон мафии покрутил камушек в руках, словно это была его прелесть. «Я свяжусь с тобой!» Ответом был лишь короткий кивок с моей стороны. Монеткина уехала вместе со мной, причем еще и при деньгах за неудобство. Но самое занимательное было в другом. Благодаря Рудику я больше не находился под властью этой злосчастной семейки. Кирилла Петровича, конечно, это не совсем устраивало, но бизнесмен Бакинский оказался куда поважнее его, о чем сам Монеткин пару раз недовольно упомянул, сидя рядом с водителем. «Только вот мой новый деловой партнер», грозил принести мне проблем помасштабнее. Да, он взял один из макров на реализацию, чтобы примерно узнать, кто и какую цену может за него предложить. А я пребывал в задумчивости. Если этот макр действительно так много стоит, то у меня в запасе всего штук пятьдесят, не больше. Плюс ко всему я совершенно не представляю, где еще возможно добыть такие сокровища и тем более не в курсе, сколько этой наглой армянской морде их может понадобиться в следующий раз. Поэтому первым делом я договорился с Монеткиным об одной вещице. «Подскажите, где можно найти оценщика макров? А я буду говорить о вас только самое хорошее». Заявление, конечно, наглое, но Монеткин — человек статуса. И как бы ни было смешно, это я должен был получить у него визу, а не он у меня. Однако ситуация теперь повернулась кардинально. Я стал выше на ступени и даже сам не понял, как у меня получилось провернуть это настолько быстро. «Заедем в офис», — предложил он. «Есть у меня некоторые умельцы. Вот сам заедешь и глянешь». Я согласился. Мы, фигурально выражаясь, пожали руки. Когда машина слабоватого авторитета зашуршала шинами по бездорожью, меня посетило легкое чувство волнения. А стоило увидеть деревянный чистокол Кирилла Петровича, как сердце неприятно ёкнуло. Миг, и дорогу преградило дерево, а потом наше авто окружили.